глава 14 ловец зверя на ловце и зверь бежит сказал себе кричтов когда поднявшись на свой этаж встретил там лесю. он выключил пылесос взял горничную под руку и подвел кресло садитесь Она села, он расположился в таком же кресле напротив. «Давайте поговорим на чистоту». Такое начало вспугнуло горничную, она запротестовала. «Эмма Леонидовна запрещает нам говорить с гостями. Не нужно лукавить, Леся. Мы с вами это уже обсуждали, и вы получили от нее разрешение». «Ну так это в прошлый раз», — промяблила она. «А чем тот раз отличается от этого?» — всерьез поинтересовался Кричтов. «Ну, я не знаю». Кречетов наклонился вперед и уперся локтями в колени. Его лицо приблизилось к Лесе, и он посмотрел ей в глаза. — Вы мне соврали. — Когда? — всполошилась Леся. — В прошлый разговор. Я рассказала правду. — Тогда давайте уточним. Он откинулся в кресле и задал вопрос. — Если помните, я спросил, кто приказал вам поспешить с уборкой комнаты, Полина Аркадьевна. — Ну? — протянул горничная. И вы ответили, что Юлия Сергеевна. «Все так и было. Но ведь это неправда». «Богом клянусь!» — воскликнула Леся и для пущей убедительности перекрестилась. «Хозяйка приказала, и я сразу побежала наверх». «Где это было?» «На кухне». «Кто-нибудь может подтвердить?» «Конечно, я, Леонидовна и Василина». «Не врите мне, Леся!» «Я и не вру! Спросите у них сами, если хотите!» Кричтов ненадолго задумался, в его голове не складывался важный фрагмент головоломки. От которого зависели дальнейшие выводы и сам ход расследования. По всему выходило, что кто-то из двоих свидетелей врал. Если горничная говорила правду, значит Ольга соврала, но зачем ей это нужно? Единственной возможностью все прояснить было расспросить Василину, а лучше дом-правительницу. Ну, хорошо, сказал Кречетов. Предположим, этот вопрос закрыт. У вас есть другой? с опаской спросила Леся. И не один. Божечки мои, они не такие страшные. Тогда говорите быстрее, мне еще санузлы прибирать. Перед тем, как умерла Полина Аркадьевна, днем или предыдущей ночью в доме ничего не случилось. Здесь постоянно что-то случается, сказала Леся. Я спрашиваю о чем-нибудь необычном. Василин разбил вазу, мы ее моментиком склеили и поставили так, чтобы трещину не было видно. Что еще? Рано утром явился дворник и сказал, что машину Глеба поцарапали. Это уже интересно, — заметил Кречтов и поинтересовался. Знаете кто? Да кто ж вам скажет? Можете еще что-нибудь вспомнить? Было одно дельце, — замялась горничная. Но я даже Эмми Леонидовне об этом не рассказала. Так-так, мне скажите. лися потупилась и стала теребить фарту. Ну уже ну, — поторопил ее Кречтов. На третьем этаже в пустующей комнате ночью кто-то лежал в постели, — наконец сказала она. Спал? — уточнил он. — Я проверила простыню. Она была не и чистой. Валялась поверх одеяла. Под одеяльник помятый, пришлось менять. Кричетов недоуменно шевельнул бровями и заметил. — На моей кровати поверх одеяла лежало покрывало. И в той комнате так же было. Охотно продолжила Леся. Но я сразу заметил, что кровать застелена как попала, Сдернула покрывало, а там все измято. — Вы полагаете, что кто-то специально пришел в эту комнату, чтобы повалиться в постели? — Ну так под идеальник-то мятые и подушки пожульканные. Наволочки тоже сменили. — А что делать? Пришлось. — Обе. — Помятыми были две. У Кречетова появилось ощущение, что в той комнате что-то произошло, но он не понимал, как это связать с отравлением старухи. — Где находится комната? — Показать? Леся с готовностью вскочила с кресла. Она рядом, с комнатой Полины Аркадьевна. Идемте. Леся и Кречетов прошли по коридору и остановились в двери. — Здесь? Получив подтверждение кивоку, он вошел в комнату, которая была зеркально отраженной копией той, где жила старуха. Кровать стояла у смежной стены. Кречетов огляделся, откинул покрывало, осмотрел пододеяльник и подушки. «Я все сменила», — напомнила Леся. «Вижу». Он прошелся по комнате, сдвинул штору и, обернувшись, спросил. «Ничего приметного не нашли?» «Я не искала и без того много работы. Перестелила постели и отправилась дальше». «В каком часу вы сюда пришли?» «Днем?» «А если точнее?» «Не помню». «Тот, кто здесь был, мог уйти ночью, утром или перед вашим появлением». «Святая правда». «Что было потом?» в «Следующей ночью умерла Полина Аркадьевна». «Послушайте, Леся!» Кричтоф посмотрел ей в глаза. «Вы живете на этом этаже». «В конце коридора», уточнила горничная. «Моя последняя дверь». «Это не важно», продолжил он. «Ночью перед смертью старухи вы ничего не слышали?» «Я спала». «Ну, а под утро?» К примеру, хлопнул дверь или раздались голоса. «Какое там?» Леся махнул рукой. «За день так наломаешься, что головы от подушки не оторвать». «На этаже той ночью проживали те же люди?» «Ну, нет, был еще один гость». «Рассказывайте». «Приятель Михаила Иванович, «Что знаете о нем?» «Провел одну ночь, багажа не было, оставил чаевые, пять евро». В какой комнате он останавливался? «Дайте — Дайте-ка посчитаю. Леся приложила ладонь к колбу. — В следующей комнате живет Ольга, потом две пустые. Ну да, он проживал в той, что рядом с Халидом. — Можете мне помочь? — спросил Кричтов. Давайте. — Сейчас я пойду в соседнюю комнату. Туда, где жила старуха? — Ну да, а вы тут немного пошумите. — Как это? — Скажите что-нибудь громко. Попрыгайте на кровати. Недоверчиво улыбнувшись, Леся покосилась на кровать. Она же застелена. Ничего с ней не случится. Попрыгайте, прошу. Как только я хлопну дверью, сразу начинайте». Кричтов вышел в коридор и завернул в соседнюю комнату туда, где умерла Полина Аркадьевна. Приблизившись к кровати у смежной стены, он услышал голос Леси. «Я не знаю, о чем говорить. Вы уже там? Я прыгаю. Из соседней комнаты донеслись отчетливые звуки пружинищего матраса. «Да...» протянул Кречетов. «Звук изоляции здесь не к черту». В комнату с Леся на голова. «Я еще нужна?» «Нет, спасибо за помощь». «Ну так я пошла?» «Идите, только не закрывайте на ключ соседнюю комнату». «Что же ее закрывать?» удивилась Леся. «Там сейчас никто не живет». Горничная удалилась и через минуту в гостиной загудел ее пылесос. Кречетов перешел в соседнюю комнату, тщательно осмотрел все углы, в платяной шкаф и ящики письменного стола. Прежде чем уйти, опустился на колени и взглянул под кровать. Там в темноте увидел мелкий предмет, похожий на засохшего кузнечика, и тут же вытащил на свет. Кузнечка оказался женской сережкой в виде веточки с четырьмя листами и шестиугольным розовым камнем. Кричтов покрутил ее в пальцах, потом завернул в платок и спрятал в карман. В дверях комнаты он столкнулся с Михаилом. Тот объяснил. «Леся сказала, что ты здесь. Искал меня?» «Нужно поговорить. С этих слов обычно начинаются все неприятности». Михаил обнял приятеля и повел его к лестнице. «Идем в тир, До ужина пошмаляем. Давай в кабинет. Так будет лучше». «Это я имел в виду, когда говорил про неприятности», — хохотнул хозяин дома. «Ну так идем». Кабинет Михаила располагался на втором этаже за библиотекой и был еще одним помещением со стенами, обитыми шелковой тканью. Войдя туда, Кречетов сделал вывод. Дизайнер Михаила имел неудержимую склонность к обивке. громоздкий письменный стол с резными звериными лапами расположился в глубине просторного эркера. На Наискосок от него стоял винтажный диван с резной деревянной короной. На стенах висели старинные чертежи здания искусно вычерченные черной тушью. Они уселись в кресло возле незажженного камина. Михаил открыл в столике бар и разлил по бокалам коньяк чтобы чаще встречаться. Кричитов выпил и сразу перешел к разговору. За ночь до смерти Полины Аркадьевны в доме ночевал твой приятель. Кто он такой? Ах, вот о чем. Насчет него особо не парься. Его зовут Рэмунос Ивори, предприниматель, парень из Вильнюса. Переночевал только одну ночь и рано утром уехал. Почему-то о нем спросил. Для общего понимания, не с головы. Рэмунос уехал за сутки до смерти Полины Аркадьевны. Он здесь ни при чем. «Всякое бывает», — сказал Кречетов. «Но ты и зануда!» С улыбкой проговорил Михаил и взялся за бутылку, чтобы снова разлить коньяк. «Быть занудой — моя работа». «Знаю, знаю. Еще по одной накатим?» «Пожалуй, я откажусь». Кречетов взял со стола салфетку и вытер вспотевший лук. «Что такое?» — спросил Михаил. «Неважно, себя чувствую, думаю, подхватил простуду. Выглядишь и вправду неважно». «Я разберусь. Этот литовец бывал в твоем доме раньше?» «Несколько раз». Решив не утруждать себя излишней деликатностью, Кречетов спросил. «Он дружит с кем-нибудь из твоей семьи?» «Со всеми. Кира, и Леонидовна, Глеб и Юлия не раз сидели с его задним столом. При необходимости с ним можно связаться?» «Думаю, да». Михаил, казалось, встревожился. «К чему такие вопросы?» «Ты и просил провести расследование?» «Ну, просил». «Вот и не мешай. О результатах я доложу», – устал сказал Кречетов. «Теперь перейдем к другому вопросу. Что же, давай. Человек, на которого до тебя работал Халид, кто он такой?» «Мой друг Юрий Снаткин, теперь, правда, покойный. Как он умер?» Подумав, Михаил тяжело оборонил. «Темное дело». «Жду от тебя подробностей. Кое-кто считает, что Юру отравили, но полиция не нашла никаких улик». «Должно быть заключение судмедэксперта». «Скорее всего, оно есть». «Ты его видел?» «Нет, у Юры сумасшедшая жена. Она бы не подпустила». «Так, может, она его и убила?» – спросил Кричтов, но Михаил обрубил. «Исключено. Почему?» «Лариса безумно любила Юру, она убить не могла». «Ты загоняешь меня в угол», – заметил Кричтов. «С одной стороны, сумасшедшая жена, с другой – подозрение в убийстве». Подозреваешь Халида, предполагаешь, что он и есть отравитель. Это было бы слишком просто, логическая цепочка. Повар, еда, отравления, первое, что приходит на ум. Я тоже об этом думал, признался Михаил. После нашего с тобой разговора хотел его вышвырнуть. Правильно сделал, что не вышвырнул. Сначала нужно разобраться. А если он всех перетравит? Думаю, до этого не дойдет. Что касается жены твоего друга, можешь с ней договориться о встрече? Сейчас? Почему бы нет? Попробую. Михаил потянулся за телефоном и, прижав его к уху, спросил. На какое время? Хочу поговорить с ней как можно быстрее. По счастью, жена Юрия Снаткина ответила Михаилу, и он попросил ее о встрече, сказав, что будет с приятелем. Лариса отказалась встречаться, но Михаил сумел ее убедить, сказав, что для нее это не менее важно, чем для него. Прозмыслив, она согласилась и назначила встречу. «Завтра в два часа дня, в кафе «Чайный кот»,» — сказал Михаил, отложив телефон. Кречетов справился. «Где это?» «В центре, я тебя туда отвезу». «Причем здесь ты?» «Иначе она бы не согласилась». «На этой встрече ты мне не нужен», — сказал Кречетов. Михаил проронил. «Как же теперь быть?» «Покажи фотографию, или опиши ее внешность, пойду к ней один». «Ты не знаешь Ларису», — возразил ему Михаил, роясь в телефоне в поисках фотографии. Она или вцепится тебе в глотку, или обматерит и уйдет. Готов поспорить, у тебя ничего не получится. Я попробую. Кричетов посмотрел на фотографию в телефоне, которую показал ему Михаил. Спасибо, запомнил. Какой у нее рост? Такой же, как у моей Юльки. Понял. Кстати, ты познакомился с моей женой? Эмма Леонидовна представила нас друг другу. Как она тебе? Милая девушка. Не люблю слово милое, оно слишком затерто. Но она именно такая. Михаил опустил глаза и сдержанно усмехнулся. «Тебе, как другу, скажу. Люблю ее больше жизни. Случись с ней что, сам умру. Но если на убью». «Это глупо», — сдержанно проронил Кречетов. «За каждым преступлением следует наказание. но ну брось эти штучки. Мы-то с тобой знаем не для всех и не всегда». «А для остальных есть божий суд», — Кречетов взглянул на приятеля. «Рано или поздно каждый получает свое». «С каких это пор ты уверовал?» – спросил Михаил, потом опустил голову и проронил. «Впрочем, ты прав. Неправильно мы живем. Не по людски с чего это вдруг?» «Сегодня разговаривал с сыновьями Полины Аркадьевны. До сих пор отойти не могу. Они поспорили, кому оплачивать транспортировку тела и похороны. Послушал их, плюнул и сам за все заплатил. Когда ее увезут в Питер?» «Уже увезли. В чулане остались вещи». «Сыновьям не до этого, они делят квартиру матери». В сущности, этот факт вполне вписывался в картину окружающего мира, каким его знал Кречетов, но ему от чего то сделалось грустно. В комнате Полины Аркадьевны была икона, она пропала. Михаил встревоженно взглянул на приятеля. «Украли, но кто?» «Не знаю». «В ее вещах посмотрел?» «Иконы там нет». «В доме не было посторонних». Впрочем, Михаил безразлично махнул рукой. «В сравнении с отравлением это мелочь. Послушай-ка...» Он провел пальцем под глазом. «У тебя темные подглази. Мне кажется, ты серьезно болен. Нужно обратиться к врачу». «Ерунда». «Мы сделаем так. После ужина к тебе зайдет Юлькина мать. Она кандидат наук и там у себя в Новосибирске котируется». «Не стоит ее беспокоить», — сказал Кричтов. «Я как-нибудь сам».